Глава сорок пятая. Понедельник, шестое марта. Под крылом самолета разворачивалась темно синяя лента Нила. Вокруг нее зеленили луга низкой долины, а чуть дальше, по обе стороны, густая зелень и ступала вместо желто-бурого краском пустыни и гор. Каждые пять минут Роз опускал взгляд на заметки, сделанные им в кабинете Роберта Энхолд Спэри. Особенно на координаты полученные от старика Повериного. «Двадцать пять градусов сорок четыре минуты, сорок семь двести шестьдесят четыре северной долготы и тридцать два градусов тридцать шесть минут, 19 тысяча сто двадцать четыре восточной долготы». координаты храма царицы Хадшипсот». «Ну хоть и та будет ждать его Таисадыхатам?» В путешествии Росс отправлялся с недаемой сомнениями и чувством вины. Имоджин была недовольна и выражал свое недовольство как никогда громко и ясно. Надеялась, что Росс ничего там не найдет, и после этой бессмысленной поездки к нему, конец то вернется рассудок, что он напишет разоблачительную статью о суевериях и забудет об этой дурацкой истории раз и навсегда. Хантер мучился совестью из-за того, что так и не сказал ей правду о своих поисках в чаши, о том, что там нашел, и о сеансе Хартли. Решил, что для ее же спокойствия лучше ей об этом не знать. Умолчал он и о десяти тысячах фунтов, полученных от Роберта Энхолдс Перри. Едва самолет пробежал по взлетной полосе, остановился, Рост включил телефон и набрал СМС к жене. Приземлились, Хантер. Почти тут же она ответила. «Мы все по тебе скучаем. Монти измазался в какой-то дряни и воняет. Пришлось его мыть, а он этого терпеть не может. Береги себя». «Хэ-хэ». Полчаса спустя сумка через плечо, журналист вышел в зал ожидания. «Здесь...» В удушливой жаре и восточного аэропорта среди множества картонок, досок, дисплеев с аминами и прилетающих он различил своими. Пробравшись через толпу, Рос подошел к встречающему, невысокому плотному египтянину лет сорока, с усами в традиционной джалабе, сандалиях и красно-белой кофе, перехваченной на лбу черным ремешком. «Роса-хантер?» – египтянин протянул руку. «Я Медхатель Хадиди. Можно просто Хадиди». «Рад познакомиться, Хадиди?» — ответил Рос, крепко пожимая ему руку. Этот улыбчивый лучащийся энергии человек сразу ему понравился. «Добро пожаловать в нашу страну! Я буду вашим гидом, присмотрю за вами, да?» Затем он настоял о том, чтобы взять Росу сумку. Вдвоем они вышли на крытую автостоянку и остановились перед новеньким черным лангкрузером. Хадиди распахнул перед Росом заднюю дверь. Тот опустился на кожаные сиденья в прохладном коллекционированном салоне, защищенном от любопытных глаз окнами с тонировкой. Хадиди завел мотор, и в салоне зазвучала, пожалуй, слишком громко, египетская музыка. Шлагбаум поднялся, и машина выехала со стоянки. Хадиди повернул голову к пассажиру. «Вы друг моего двоюродного брата Хусама Удина, наверное? «Он хороший человек». «Хороший!» — словно их откликнулся Хадиди. «Хороший человек в безумном мире, верно?» Очень точно сказано. Со мной вы будете в безопасности. Спасибо. Никаких спасибо, мистер Росс. Я счастлив с вами работать. Скажите, какова ваша обычная стоимость? Сколько берете за день? Мистер Росс, вы друг моего брата. Для меня честь принимать вас в нашей страны. Я не возьму с вас ни одного египетского фунта. Пожалуйста, прошу вас не говорить о деньгах. «Вы очень добры, но настаиваю. Не беспокойтесь, все расходы мне оплачивает газета». «Я счастлив, что вы здесь. Никаких денег и больше де спорти. Они выехали из аэропорта по четырёхполосному шоссе и вскоре оказались в районе плотной городской застройки с бежево-белыми зданиями всех форм и размеров по обе стороны дороги. В мощной машине, плавно несущейся по шоссе за тонированными стёклами, Рос чувствовал себя спокойно в безопасности. Мудин обращается ко многим людям» снова заговорил Хадиди, «и то, что он говорит, не всем нравится». «Верно». «Знаете, мы здесь, в Египте, привыкли спокойно уживаться вместе. Хочешь верить в одного бога? Во многих богов? Не в одного?» «Пожалуйста, верь во что хочешь». «Он», — Хадиди ткнул пальцем в небо, «не возражает. Но теперь все изменилось. Льется кровь, убивают христиан». «Почему?» «Это происходит во многих странах, не только у вас». Несколько минут они проехали в молчании, затем Хадиди снова заговорил. «Сейчас отвезу вас в отель, а завтра поеду в долину царей, место, где хоронили фараонов. Вам нужен храм царицы Хаджи так?» «Верно». «Я к вашим услугам. Пока находитесь в нашей стране, вы мой гость. Сегодня отдыхайте, а завтра в дорогу. Хорошо?» «Отличный план».